Глава 2 Факультетский клуб находился на верхнем этаже здания студенческого союза. Вся его внешняя стена представляла собой окно из сплошного стекла. Оттуда открывался вид на тихое и ухоженное маленькое озеро, окруженное березами и соснами. Лэнсинг и Сполдинг заняли столик у самого окна. Сполдинг задумчиво смотрел на приятеля поверх стакана. «Знаешь, — сказал он, — последние несколько дней Я все думаю о том, как было бы здорово, если бы случилось что-нибудь вроде средневековой эпидемии чумы, которая в 14 веке унесла треть населения Европы. Или еще одна мировая война, или новый библейский потоп. Что-нибудь, что заставило бы человечество начать сначала, уничтожило бы ошибки, которые мы наделали за последние тысячелетия, дало бы возможность развиться новым социальным и экономическим принципам. Шанс избежать серости, Шанс создать общество на более разумных началах. Система оплаты труда устарела. Она неэффективна, а мы все еще цепляемся за нее. Не кажется ли тебе, заметил Лэнсинг мягко, что предлагаемое тобой средство чересчур р а д и к а л ь н ы Он совсем не собирался спорить с Энди. Никто никогда не спорил с ним. Тот просто отметал все возражения. Голос Энди монотонно р а к о т а л и р а к о т а л Он оформлял свои идеи в некую систему, тасуя их п е р е слушателем, как колоду карт. Не с о б и р а я с п о р и т ь с Энди, л э н ц и н г однако, принимал правила игры, которые требовали, чтобы через определенные интервалы жертва Энди бормотала что-либо более или менее уместное. «Мы это вот-вот поймем», — продолжал Энди, «хотя я понятия не имею, каким образом. Мы непременно поймем, что все усилия человечества бесполезны, поскольку направлены не туда, куда нужно». Столетиями мы заняты накоплением знаний во имя постижения истины, в той же рациональной манере, в какой алхимики искали способ превращения простых металлов в золото. Может обнаружиться, что все наши знания ведут в тупик, что после определенной точки все становится бессмысленным. В астрофизике мы как будто приближаемся к этой точке. Через несколько лет все старые и надежные теории пространства и времени могут лопнуть, оставив нас с бесполезными обломками и пониманием того, что все теории всегда были бесполезны. Не будет никакого смысла в дальнейшем изучении Вселенной. Может оказаться, что на самом деле не существует никаких универсальных законов природы, а всё зависит от чистой случайности, если не хуже. Все лихорадочные научные исследования, все поиски знаний, не только об устройстве Вселенной, но и о других вещах, основаны на стремлении извлечь из них пользу. Но давай зададимся вопросом. «А имеем ли мы право стремиться к извлечению пользы для себя? Может быть, Вселенная нам ничего не должна?» В соответствии с правилами игры Лэнсинг откликнулся. «Мне кажется, что сегодня ты в более пессимистическом настроении, чем обычно». «Ну тогда я не первый, кто страдает именно этой разновидностью пессимизма». Несколько лет назад существовало научное направление, как раз и развивавшее подобное представление. Было время, когда астрономы утверждали, что Вселенная конечна. Сейчас мнения на сей счет расходятся, и никто точно не знает, ж и в ы м мы в конечной или бесконечной Вселенной. Все зависит от того, как много в ней содержатся материи, а оценки меняются год от года, если не каждый месяц. В те времена, когда преобладало мнение о конечности Вселенной, считалось, что и научное знание, основанное на изучении небеспредельной Вселенной, должно быть ограниченным. Прогресс науки, приводящий по существующим оценкам к удвоению объема информации каждые 15 лет, в скором времени, самое большее через несколько столетий, должен исчерпать возможности накопления знаний. Сторонники этого направления философской мысли даже построили кривую для точного определения того момента, когда всякий научный и технологический прогресс прекратится. «Но, по твоим же собственным словам», — сказал Лэнсинг, «то, что Вселенная конечна, более не является общепринятым мнением, она может быть и бесконечной». «Ты не понял главного, пророка Талэнди, Дело не в том, к о н е ч н о или бесконечна Вселенная. Я привел этот пример только ради оправдания того, что ты называешь моим пессимизмом. Моя мысль заключается в следующем. Было бы благословением для человечества, если бы какое-то катастрофическое событие вынудило нас изменить образ мыслей и начать жизнь заново. Мы на полной скорости мчимся в тупик и, налетев на стенку, разобьем себе лоб. Возвратившись ползком на исходные позиции, мы будем спрашивать себя. а не было ли лучшего пути? Вот я и предлагаю остановиться до того, как мы набьем шишки на лбу и задать себе именно этот вопрос. Энди продолжал говорить, но Лэнсинг отключился, погрузившись в свои мысли и воспринимая рассуждения Энди лишь как шумовой фон. И этому человеку, думал Лэнсинг, он собирался предложить отправиться на прогулку на целый день. Энди, скорее всего, согласился бы, ведь его жена уехала на уикенд в Мичиган к родителям. Но ну и на прогулке Энди будет говорить и говорить, он просто не в состоянии остановиться. Любой нормальный человек, выбравшись на природу, наслаждался бы тишиной и покоем. Любой, но ну не Энди. Для него тишина и красота природы просто не существует. Единственная радость, уводящая все дальше рассуждения. Да и идея пригласить Эли Сандерсон на обед, думал Лэнсинг, имеет свои минусы. Когда они виделись в последний раз, в ее глазах появился специфический матримониальный блеск. А это было бы еще хуже, чем бесконечная болтовня Энди. «Ну и бог с ними обоими», — решил Лэнсинг. «Уж лучше он в одиночестве совершит прогулку на холмы или посидит дома у камина. Можно как-нибудь иначе извлечь максимум удовольствия из уикенда». Слова Энди опять стали доходить до его сознания. «Задумывался ли ты когда-нибудь?» — спрашивал Энди. «О поворотных моментах истории». «Пожалуй, нет», — ответил Лэнсинг. «История кишит ими», — сообщил Энди. «И от них в сумме зависит то, «В каком мире мы живем?» «Мне иногда приходит в голову, что может существовать множество альтернативных миров». «Несомненно», — ответил Лэнсинг, утративший интерес к разговору. Ему не угнаться за полетом фантазии друга. За окном тени наполовину закрыли озеро, сумерки сгущались. Глядя на озеро, Лэнсинг ощутил некую неправильность. Что-то изменилось. Затем до него дошло, чем же вызвано это чувство. Энди перестал говорить. Глянув на друга, сидевшего напротив, Лэнсинг обнаружил, что Энди с улыбкой смотрит на него. «У меня есть идея», — сказал тот. «Да, Мэйбл навещает свою родню, а посему не провести ли нам сегодняшний день вместе? Я мог бы достать два билета на футбол». «Мне очень жаль», — ответил Лэнсинг, «но я завтра занят».